Получив срочную депешу из Москвы, состоящую из двух слов «Спасай, погибаю», Ванзаров догадался, кто забыл подписать телеграмму. Его институтский приятель Мафусаил Карлович Вестлинг, именуемый не иначе как Зефирчик, был исключительной личностью. Он умел проваливаться в замерзшую лужу при 10 градусном морозе и не схватить простуду. Вместо билетов в Нижний купить билет в Варшаву и уехать в Саратов. Выйти в летний зной в полушубке и не склопотать солнечного удара. Выпить по ошибке уксус вместо вина и не сжечь желудок. Выпасть из пролетки под лошадей конки и уцелеть, ну и тому подобное. Судьба наслаждалась, играя зефирчиком, как мячиком, и берегла для дальнейшего развлечения. То и дело, попадая в чудовищные происшествия, после которых «любой нормальный человек давно лежал бы под могильным камнем», Зефирчик умудрялся уцелеть, не считая ломанных рук, ног и синяков на голове после того, как на него обрушились строительные леса вместе с рабочими. Зефирчик буквально притягивал неприятности, при этом оставаясь жизнерадостной и простодушной личностью. Кличку он заработал за светлые кудряшки, как у Амурчика, которые вылезли в трехлетнем возрасте, да так и остались. Зефирчик сиял добродушием, всегда готов был помочь и обладал таким невероятным багажом знаний, каким не владела ни одна энциклопедия. Он бы и дальше шел по жизни между вулканами и штормами, но матушка сказала, что больше не намерена терпеть холостую жизнь. Втайне надеясь, что жена будет мучиться с разбитой посудой, сломанной мебелью и жалобами дворника на случайно вырванный замок на воротах. А с нее достаточно. Но в сватовстве зефирчик преуспел как никто. Сегодня он был приглашен в гости к возможной невесте. Четвертый и последний. Чтобы подготовить друга как следует, Ванзаров повел его в славянский базар. Ресторан был знаменит кухней, обширным буфетом с холодными закусками, который можно было съедать, сколько влезет, заплатив рубль и коньяком, что подавался в особых бутылках с золотыми журавлями. По пути к столику Зефирчик умудрился дважды споткнуться. Всякий раз Ванзаров выручал. Оставив угощение на усмотрение официанта, Ванзаров потребовал отчет, что случилось с загубленными невестами. Да ничего особенного, пухля, ответил Зефирчик, называя чиновника МВД старинной институтской кличкой, что Ванзарова не обрадовало. Я тут не виноват. Неужели? Признавайся и не смей утаивать. Что случилось с первой? Забавная история, знаешь ли. Надела она к моему визиту такое роскошное платье, что юбка по полу волочится. Ты только представь, какая глупость так одеваться. Ну вот мы сидим, беседуем о всяких глупостях. Тут она встает, и знаешь ли, юбка спадает с нее с жутким треском. На подол наступил ботинком и даже не заметил, обрадовался Зефирчик. Ну разве я виноват? Она в слезы, а меня вон, за порог. Допустим. А вторая? Еще смешнее. Понимаешь ли? «У нее матушка достаточно молода, к тому же они похожи, как сестры. Да и вообще я платье плохо различаю, а прически тем более». «Неужели ты сделал предложение вместо невесты ее матери?» Не веря в догадку, спросил Ванзаров. Зефирчик отважно опрокинул в рот бокал клюквенного морса, и только салфетка, подставленная Ванзаровым, спасла его манишку от красного пятна. «Представь, но прям как в ревизоре. Другая бы посмеялась, а это глупая в истерику ударилась». не понимают барышни комизм момента. «Допустим», — сказал Ванзаров, стараясь сообразить, как спасти нынешнюю невесту от талантов Зефирчика. Давно не общавшись, он обнаружил, что с годами у приятеля усилились способности создавать бедствия. Что натворил с посредней? «Вот зачем ты, пухля, так говоришь?» — обиделся Зефирчик. «Я вообще ничего не делал. Пришел, как полагается, в парадной форме. Мне сказали, что она сейчас выйдет. Присел на диванчик, тепло, знаешь ли, хорошо, меня сморило. Не заметил, как прилег маленько. А проснулся на полу, свалившись с дивана, — закончил Ванзаров. Ну, в целом, все верно, — замялся Зефирчик. Неужели газы выпустил? Зефирчик хмыкнул. Я же не знал, что они семейством в гостиную вошли, и такие странные, обиделись. А ведь смешно, как в водевиле вышло. В общем, Ванзаров понял, что шансов сделать предложение у Зефирчика не больше, чем трижды выиграть на рулетке ставкой на зеро. А виноват будет он. Надо предпринимать срочные меры для спасения. Ванзаров спросил, как он намерен просить руки и сердце. Зефирчик предложил прочитать что-нибудь из искусства любви о виде или какой-нибудь сонет Данте к Беатричи или на худой конец сцену на балконе Ромео и Джульетты. причем каждый из вариантов на языке оригинала. Идея была категорически отвергнута. Ванзаров вынул из кармана Сюртука книжку, привезенную из столицы. «Запоминаешь любое стандартное объяснение в любви слово в слово, здесь их множество, и точно повторяешь. Никаких выдумок о Видео и Шекспира». Глянув на обложку полного письмовника для женихов и невест, Зефирчик скривился. «Но пухли. Это же так, по-мещански. Пошло и глупо. Никакого стиля, формы, вдохновения. Зато надежно, — отрезал Ванзаров. Невесте точно понравится. В твоем положении выбирать не приходится. Или свадьба, или голова с плеч. Учи признание. Тяжко вздохнув, Зефирчик стал шевелить губами и ехидно ухмыляться простым, но таким искренним словам о вечной любви, которые говорят друг другу обычные люди. не Данте с Джульеттами. Как раз принесли закуски. Ванзаров налил рюмку себе и запретил зефирчику мутить голову водкой. Сам же выпил и вкусно закусил. Сегодня ему требовалось серьезно укрепить силы. Водка укрепляла не силы, но дух. К тому же, несмотря на юный возраст, Ванзаров умел пить не пьянее, чего нельзя было сказать о зефирчике. который начинал декламировать Марка Аврелия после второй рюмки.